Глава 15. И снова в путь. Я открыл глаза и огляделся. Меня окружал просыпающийся от ночной дремы лес. На горизонте уже олела заря. И первое, что меня поразило, это то, что я услышал звуки настоящего леса. Трели птиц, шорох листвы, слабый треск сучья вдали. Жужжание насекомых, в общем, все те звуки, к которым я привык, и которых мне не хватало в безмолвном и мрачном синем лесу. Я сел и огляделся по сторонам. Я находился на небольшой поляне. Не Невдалеке от меня лежала Мира, чуть дальше Мервин. Солдат не было видно. И я жал зубы, вспомнив, что они погибли. Осторожно поднялся и поковылял к Мире. Не успел я добраться до нее, как она зашевелилась, и рывком села и посмотрела на меня. «Иринг», – прошептала она, – «ты жив». Ее глаза смотрели на меня, и я к своему изумлению понял, что тону в них. Сам не понимая, что происходит со мной, я опустился рядом с ней на траву. Наши губы соприкоснулись, и она крепко обняла меня. Внезапно раздавшийся стон оттолкнул нас друг от друга. Стряхнув себя на вождение, я бросился к Мервину. Тот, судя по всему, пострадал больше, чем мы. Левая рука его была обожжена, но тем не менее он тоже принял сидячее положение. Где мы? Растерянно поинтересовался он. Хотел бы я знать, признался я. Давай помогу с раной, раздался голос Миры, и она опустилась рядом с Мервином. Но брошенные на меня ее взгляд и улыбка дали понять, что мне все это не показалось. С ума сойти. Вот уж не ожидал такого поворота. Но пока я постарался не думать об этом. После небольшого общего медосмотра выяснилось, что Мервин оказался единственным из нас троих, кто хоть как-то пострадал от встречи с хранителем. Мы с Мирой отделались легкими царапинами. Мира наложила ему на руку регенерирующее заклинание, а в остальном он, если верить его словам, чувствовал себя прекрасно. Кстати, девушка вела себя так, словно и не было того поцелуя. Что ж, это правильно. Придя в себя и перекусив наспех остатками наших запасов из рюкзаков, которые, к счастью, каким-то чудом тоже оказались на поляне, мы собрали небольшое совещание, чтобы решить, что делать дальше. Хорошо еще, что Мервин уже определил наше месторасположение по одному ему понятным ориентирам. Что ж, нам надо поблагодарить богов, что мы вырвались из этого проклятого города. Жаль, что это удалось нам одним. Но такова участь солдата. Он нахмурился. До Ренда осталось немного, сообщил он. Так что скоро мы будем в городе. Там обратимся в муниципалитет. В нем есть магическая связь. Свяжемся с столицей, и, я думаю, все наши проблемы разрешатся. Хорошо бы, скептически хмыкнул я. Но интересно, как мы вообще оказались здесь? Кто-нибудь знает, что это за сумасшедший хранитель с мертвым городом нам встретился? У нас на островах есть легенда, задумчиво произнесла Мира. О древнем городе магов, которые искали заклинания, способные даровать им бессмертие. И они создали невероятные силы заклинания, способные сделать их мечты реальностью, но оно же стало их проклятием. Их город стал призрачным, а сами маги погрузились в вечный сон, лишь один из них мог бодрствовать какое-то время. Город появлялся в разных местах, и горе тем, кто попадал в него. Они уже никогда не возвращались. «Проклятие!» – Мервин с изумлением смотрел на миру. «Что же ты раньше об этом не рассказала?» «Извини», – потупилась девушка. «Я только сейчас вспомнила эту сказку». Не ее мама в детстве рассказывала. Поэтому я вряд ли смогла предположить, что детская сказка может стать реальностью. «Ладно», – махнул рукой Мервин, – «надо идти. Моя персональная мечта – вечером съесть жареного барашка в какой-нибудь таверне Ренда и выпить крепкого пива, а потом нормально выспаться на обыкновенной кровати». Я улыбнулся. Вряд ли это была мечта одного Мервина. Думаю, все мы мечтали об этом. Подобрав наши вещи, мы тронулись в путь. К моему удивлению, из вещей ничего не пропало. Мой жезл остался целым и невредимым, и я сразу повесил его к себе на пояс. Все остальные тоже вооружились, и наш отряд вновь отправился в путь. На этот раз идти было веселее, тем более синий лес остался позади. Я невольно оказался рядом с Мирой. Мервин вырвался вперед. «Мира, я... но договорить мне не дали». Девушка посмотрела на меня внимательным взглядом и загадочно улыбнувшись прошептала. Думаю, не надо ничего усложнять. Пусть все идет, как идет, Иринг. Я даже вздрогнул. Она произнесла мое имя так, что мне захотелось ее поцеловать. Усилием воли я сдержал этот порыв, а она лишь улыбнулась. Все. Влип. Втюрился по уши. И в кого? В аристократку. Дочь канцлера. Волшебницу, по сравнению с которой мои способности выглядели жалко, хотя я обычно никогда не испытывал комплексов по этому поводу, не думаю, что сейчас что-то изменится. Что ж, наверное, она права. Будь что будет. Нам повезло, и дальнейший путь до Ренда прошел без приключений. На следующий день во второй половине дня мы увидели городские стены и вскоре входили в город. Ренд оказался заштатным городишком, но в нем были еда и ночлег. Прежде чем насладиться плодами цивилизации, мы направились в муниципалитет, который представлял собой небольшое изящное двухэтажное здание, расположенное в центре города и окруженное небольшим парком. «Куда?» – остановил нас охранник на входе, подозрительно осмотрев незваных гостей. «Да, я его прекрасно понимал, видок у нас был еще тот. Сейчас мы скорее походили на оборванцев, чем посольство». «Нам нужен мэр города», – сказал Мервин. «А кто еще вам нужен?» – откровенно издевательски рассмеялся охранник. «Наш мэр не принимает нищих и оборванцев. Убирайтесь отсюда, пока вам не всыпали плетей». Я его прекрасно понимал. Заваливается кучка оборванцев и просит мэра. Смешно. Но охранник не знал моего друга. А Мервин был зол, и ему было не до смеха. Похоже, его знаменитое терпение истощилось. «Да ты совсем разучился шевелить мозгами, солдат!» Рявкнул он таким голосом, что я невольно подскочил. На солдата этот вопль произвел неизгладимое впечатление. Он выскочил из-за стола и вытянулся по стойке смирно. «Бегом!» – продолжал орать Мервин. «Либо мэра, либо его заместителя сюда! Королевский приказ! Срочное государственное дело!» Охранника словно корова языком слезала. Не прошло и трех минут, а он уже вернулся с невысоким толстяком лет 50. «Что вы тут устраиваете?» – строго поинтересовался тот. «Меня зовут лейтенант Мервин Кордебер», – выдал мой друг, и я слегка изумился. Никогда не слышал его полное имя. «А что? Оно звучало очень неплохо. А вы кто?» «Эндер Рейк, первый заместитель мэра», – немного растерянно ответил толстяк, на которого явно произвела впечатление уверенность Мервина. «Не здесь же нам разговаривать», – вновь рявкнул наш друг. «Да-да, конечно». Мы прошли по коридору и зашли в небольшую комнату с небольшим столом и десятком стульев. Солдаты остались в коридоре, и мы уселись напротив Эндера. Итак, он вопросительно посмотрел на нас. «Мы путешествуем с тайной миссией по распоряжению короля Андрелла», – начал рассказ Мервин. «Срочно свяжитесь со столицей и выясните, кто мы. Сейчас каждая минута на счету. Если возможно, я хотел бы лично доложить полковнику Бергеру». От меня не укрылось, как вздрогнул чиновник, услышав имя главы тайной полиции. «Что ж», – произнес он, – «вы пойдете со мной в комнату связи, а вашим друзьям позвольте предложить легкие закуски». О, как щедро. Понятно, что никто от легких закусок отказываться не стал. Думаю, никто бы не отказался от любых закусок. Нас провели в небольшую столовую. Мервин отсутствовал долго. За это время мы перекусили в обществе второго помощника мэра по имени Корус. Он коротко рассказал нам о городе. Как я и предполагал, Рент, город, стоявший на границе синего леса, защищали. Недалеко от него стоял лагерем корпус пограничной стражи. Правда, почему местные пограничники не заметили нас, когда мы приспокойно пробирались в город, было непонятно. Как это обычно бывает, лучшими клиентами городских магазинов, трактиров и борделей были солдаты из пограничных отрядов, основной источник дохода горожан. Но Корус не применул посетовать, что с другой стороны эти солдаты постоянно устраивали драки и дебоши, но так как деньги у них водились, на армии король никогда не экономил, все сходило им с рук. В общем, время в приятной беседе до да насытый желудок пролетело быстро. Когда появился Мервин, сразу стало ясно, что наше положение кардинально изменилось. Заместитель мэра лебезил перед ним так, что я еле сдержал улыбку. «Ну вот что!» Мервин улыбнулся и посмотрел на нас. Я все доложил лично полковнику Бергеру и получил ответ. «Нас похвалили», – он саркастически хмыкнул. «Наше путешествие продолжается. Нам приказано взять новое сопровождение в местном пограничном лагере. Предписание генералу Корвусу, командующему пограничным корпусом, уже передали. Я правильно понял?» Он посмотрел на заместителя мэра. «Да, конечно», – поспешил заверить тот. «Отлично», – кивнул Мервин. «Любезный господин Рейк согласился выдать нам определенную сумму денег для продолжения нашего путешествия. Так что теперь мы отправляемся в ближайшую таверну, а утром едем в лагерь. Лошадьми вы нас тоже обеспечите? Конечно, не беспокойтесь. Они будут утром у таверны, там же будут ваши сопровождающие, и они передадут вам деньги». Улыбка на лице заместителя мэра стала заискивающей. «Отлично. Тогда не смею больше вам надоедать. Тем более, что я страшно голоден». Мервин ухмыльнулся и посмотрел на нас. «Я легких-то закусок не пробовал». Спустя полчаса мы сидели в таверне и смывали пивом и вином свою усталость. Я невольно косился на миру, но та вела себя, словно ничего не изменилось, и не было нашего дневного разговора и того самого поцелуя. Что ж, оставим пока все как есть. Кстати, ужин прошел довольно тихо, так же тихо все разошлись спать. Накопившаяся за предыдущие дни усталость сделала свое дело, и заснул я едва, положив голову на подушку. Утро встретило нас легкой прохладой и безоблачным небом. Перекусив на скорую руку, мы вышли из таверны, где уже ждали лошади и пять солдат сопровождения во главе с пожилым сержантом. Он вручил Мервину весистый мешочек золотом. Что ж, мой друг превращался в казначея нашего небольшого отряда. Честно признаюсь, я был только рад этому. Уточнив, что все готовы и можно ехать, сержант пришпорил коня. Наша кавалькада тронулась в путь. Лагерь, куда мы направлялись, расположился в 10 километрах от города на Большом поле. Оборудован он был по всем правилам военного искусства. Насыпные валы, чистокол, охранники на стенах. По пути к лагерю мы несколько раз встречали усиленные конные разъезды, но бумага, демонстрируемая сержантом, делала свое дело. В самом лагере царил образцовый порядок. Как и полагается, палатки тянулись ровными рядами вдоль импровизированных улиц. Странным было отсутствие праздношатающихся солдат, но я заметил крики и звон оружия, доносящиеся с противоположной стороны лагеря. «Не дает солдатам скучать командир корпуса!» Уважительно заметил Мервин, отвечая на мой невысказанный вопрос. «Молодец. Служа в подобном месте, нельзя расслабляться. Может, закончиться весьма трагично». Около шатра генерала мы спешились и, сдав оружие охране, втроем вошли внутрь. Солдаты стали ждать на улице. Генерал Корвус поднялся нам навстречу из-за низкого стола, который был завален бумагами. Рад приветствовать господа в лагере второго королевского пограничного корпуса, миледи. Он слегка поклонился мире, Прошу вас садиться. Когда мы сели на лавку, стоявшую перед столом, генерал сел сам. Итак, насколько я понял, вы выполняете особое поручение, проговорил он. И ваши полномочия подтверждены высшим командованием. Мне даны определенные указания относительно вас. Я так понимаю, вы держите путь в Матхорн. «Мне велено оказывать вам всемерную поддержку в пути до него. И вы должны добраться как можно быстрее. Я дам вам отряд сопровождения, который проводит вас до Аланда. Это приток Амма. На этой реке у нас расположен небольшой военный порт. Там у меня есть несколько быстрых кораблей с хорошими магами. Так что, думаю, по Аланду вы за полдня доплывете до Амма, потом еще дня три-четыре, и вы сможете добраться до вашей цели». Мы переглянулись. «Разве это возможно?» – уточнил я. «Отсюда до Матхорна больше пятисот километров. По реке это как минимум неделя». «Поверьте, если я вам сказал, что вы через четыре дня будете там, значит это так. Или вы сомневаетесь в моих словах?» «Конечно же нет», – поспешил заверить я генерала. «Мы будем только рады вашей помощи», – добавила Мира. «Вот и хорошо», – удовлетворенно хмыкнул тот. Я так понимаю, что время не ждет. Вас проводят командиру отряда сопровождения и сразу можете выезжать. Удачи вам в дороге. Мы поблагодарили генерала и покинули шатер.